Глава 12. Завещание Дзержинского. До революции в четырехэтажном доме номер 2 на Гороховой находилась резиденция градоначальника Санкт-Петербурга. Построенное когда-то архитектором Джакумо Кваренги для лейб-медика Екатерины II, оно было приобретено казной в XIX веке, став местом, с которым ассоциировались полиция и городская администрация. После 7 -го, 20 -го декабря 1917 -го года, дня, когда Совет Народных Комиссаров принимает решение о создании Всероссийской Чрезвычайной Комиссии ВЧК, в доме на Гороховой разместили структуру большевистского аппарата насилия, направленного против представителей бывших господствующих классов. Создатель ВЧК Феликс Дзержинский писал В будущем историки обратятся к нашим архивам, но материалов, имеющихся в них, конечно, совершенно недостаточно, так как все они сводятся в громадном большинстве к показаниям лиц, привлекавшихся к ответственности, а потому зачастую весьма односторонне освещают как отдельные штрихи деятельности ВЧК ОГПУ, так и события, относящиеся к истории революций. В то же время кадры старых чекистов все больше распыляются, И они уносят с собой богатейший материал воспоминаний об отдельных моментах, не имеющих зачастую своего письменного отражения. Собственно, о подобных нестандартных чекистах и пойдет речь в этой главе. В ЧК Ленинского призыва, изначально родившееся в Петрограде, создавалось для борьбы с саботажем и контрреволюцией. А также, как источник пополнения кладовки Ленина драгоценными металлами и камнями, полученными в результате экспроприации экспроприаторов, обысков, конфискаций и расстрелов. Однако только этим деятельность ВЧК не ограничивается. Ее специализация расширяется, и на службу в ее ряды приходят самые разные люди самых разных профессий и представлений о жизни, не всегда совместимых с идеалами высокого большевизма. Одним из таких сотрудников стал Константин Константинович Владимиров. Уроженец Пярну, до революции он стал членом РСДРПБ, однако покинул партию в 1905 году. В царское время Владимиров отличался многообразными интересами, одним из которых была графология. Ее он воспринимал не столько как практическую науку, сколько как инструмент предсказания судьбы. Два самых известных в России автора книг о графологии, поляк Чеслав Фончинский, и прибалтийский немец Григорий Мебис возглавляли Орден мартинистов. Их произведения Владимиров читал и, видимо, испытывал определенную тягу и к самому учению мартинистов. В области графологии Владимиров достиг серьезных результатов. Приобрел популярность, к нему стали обращаться клиенты, искавшие ответы на вопросы, связанные с предстоящими событиями. Неизбежное увлечение Владимирова приводит к тому, что еще до революции он вступает в розенкрейцеровскую ложу первого капитула, созданную его однокашником по гимназии Мистиком Борисом Зубакиным, и получает эзотерический псевдоним Ро. Ничто не предвещало, что именно графология приведет его в органы. В октябре 1917 года, оценив происходящее в Петрограде, Владимиров принимает решение о восстановлении в РП и попадает на работу в ВЧК на Гороховой в качестве следователя. Первая стадия его чекистской карьеры завершается в 1919 году, когда он вел дело британских агентов Гарольда Рейнера и Джеффри Гарри Тернера, проходивших по обвинению в заговоре и покушении на главу Петра ЧК Урицкого. 26 января 1919 года оба задержанных иностранца были приговорены к расстрелу. Но тут Рейнер умер в тюремной больнице от Тифа, а Тернер совершил побег. В дни следствия по их делу Владимиров неожиданно знакомится с женой бежавшего Тернера, эстонкой Фридой Лесман. Между ними вспыхивает роман. Роковое увлечение заканчивается для следователя максимально мрачно, Любовница бежит из Петрограда в Финляндию, в то время как из архива Петра Чека пропадает, собственно, само дело. Похищение подобного документа – серьезное событие. Но, как ни странно, в тот момент инцидент удается замять. Возможно, это произошло, потому что вокруг Владимирова образовался особый круг лиц, разделявших его оккультные искания в области гадательной графологии – и других форм оккультных и эзотерических практик. Все это были очень известные петроградские чекисты. Федор Карлович Лейсмер Шварц, Александр Юрьевич Рикс, Эдуард Морицевич Отто. Федор Карлович Шварц. 1894-1937 годы. Беспартийный, бывший сотрудник Петра Чека. На момент ареста фоторепортер Союз Фото. Репрессирован. Александр Юрьевич Рикс, 1889-1936 годы, эстонец, бывший масон Мортинистской ложи Мебиса, член ВКПБ с 1905 года, с июня 1918 года в Петро ЧК, один из следователей по делу Каннигесера. На момент ареста 3 июля 1936 года заведующий Ленинградским отделением валютного сектора Наркомфина СССР, репрессирован. Эдуард Морцеевич Отть, а также Отто, 1884-1938 годы, эстонец, член РКПБ с 1906 года, на службе в Петро ЧК с февраля 1918 по декабрь 1922 года, председатель ЧК Эстлянской трудовой коммуны, 1918-1920 годы. Следователь Всероссийской ЧК по делу об убийстве Урицкого. Репрессирован. И хотя сам Владимиров из Петра ЧК ушел, в скором времени он уже сотрудник чрезвычайно законспирированного специального отдела при ОГПУ Центрального аппарата в Москве. Это был важный момент не только в карьере Владимирова, но и в судьбе Александра Барченко, поэтому и в истории русского индианы. Судьба часто зависит от обстоятельств, которые в начале пути могут быть невидимы, но чьи очертания со временем становятся зримы. Подобное происходило и с Ререховскими экспедиционными начинаниями из биографии Александра Васильевича Барченко, о котором шла речь в седьмой главе. Его возвращение из Мурманской области в конце 1922 года и скандал, разразившийся в связи с Заполярной Атлантидой, ни в коей мере не привели к личной катастрофе. Эксцесс сделал фигуру Барченко таинственнее, добавил ему особого магнетизма, став трамплином для последующих невероятных событий. В послереволюционном Петрограде Барченко избрал для себя неожиданное место жительства – Дом при буддийском храме, который одновременно выполнял и роль общежития для бурятских монахов Петербургской кумирни и своеобразного монголо-тибетского посольства, которое, как я писал, возникло еще в царские времена, когда Россия оказывала покровительство этим центральноазиатским народам. Сегодня на здании номер 93 по Приморскому проспекту висит несколько мемориальных досок. Одна из них сообщает, что жилой дом при буддийском храме для лам и паломников построен в 1909-1910 годах. Архитектор Барановский. Это тот же архитектор, с которым во время строительства буддийского датсана работал и Рерих. На другой доске, посвященной уже жильцам и гостям этого дома, деятелям науки и культуры, упоминаются и Барченко, и ламы, бывшие участниками экспедиции Рериха. Интерес к тибетским монахам у Барченко был связан с буддийским мистицизмом и особой оккультной географией. Он искал носителей традиции, знавших о таинственных территориях на Востоке или побывавших там. Мистик вспоминал, «Однако за время пребывания в тибетском дацане при Ленинградской колонии мне пришлось ненадолго столкнуться с ученым северо-западного Тибета, случайно прошедшим через колонию в процессе возвращения в Тибет». Под колонией Барченко имеет в виду общежитие для буддийских монахов, располагавшееся в здании соседним с Датсаном. Ознакомившись с моей научной подготовкой, этот ученый осведомил меня о подлинном положении универсальной традиции на Востоке и об отношении к этой традиции определенных географических районов северо-западного Тибета, так называемого Малого Тибета, Балтистан, Памира и Кафиристана. Балтистан. В те годы часть колониальной Индии, ныне в Пакистане. Иногда также называется Тибет и Хурт, что означает «малый Тибет». Эта ориентация обеспечила мне возможность в 1923 и 1926 годах уже богато использовать мои встречи с учеными северо-западного Тибета. Как потом выяснится этим наставником, был монгол-эсперантист Намжил Хайанхирва. Полиглот, энциклопедист и путешественник, этот человек, кроме того, даже выступал разведчиком Богдо ггена живого бога Монголии. Хаенхирва действительно многое знал о жизни в Тибете и в Центральной Азии, но в Петроград он приехал из Константинополя, где вел дружбу с одним из самых известных русских мистиков Петром Успенским, прототипом одного из главных героев романа Барченко «Доктор Черный». Барченко писал про него мистику Александру Петрову по поводу Успенского. «Устанавливать с ним предлагаемую вами, да и вообще какую бы то ни было связь, я едва ли сочту продуктивным». Правда, весьма немелкий монголо-тибетский ученый, столкнувшийся с Успенским в 1919-1920 годах в Константинополе, сообщил нам с женой в 1924 году в Москве, что Успенский, единственный европеец, в руках Коева своими глазами он видел подлинные формулы и идеограммы Дюнхор. Дюнхор – это особая тибетская гадательная система, связанная с вбрасыванием костей на так называемое «колесо времени» – таблицу с азотерическими и астрологическими символами. Этот метод предсказания был связан с учением о Шамбале и, видимо, поэтому интриговал мистика. Барченко уверился в том, что загадочная Шамбала не только существует, но и активно влияет на историю мира. Его желание попасть туда не было умозрительным или романтическим. Оно приобрело почти маниакальную форму. В этот момент Шамбала мыслилась Барченко как территория, где проживала община тибетских йогов, могущественных телепатов и всемирных хранителей тайной мудрости тысячелетий. Знакомому он писал, «В результате всех шагов я, кроме знакомства с коренным теоретическим содержанием универсальной науки Центральной Азии, получил свое распоряжение объективные доказательства того, что скрытая универсальная натур-философия северо-западного Тибета Дюнхор – семь кругов, индуистский йогизм, мусульманская ильм Батини – тайная наука, еврейская Меркаба – колесница». Русская легендарная праведная ветхозаветная солнечная мужицкая рассуда и золотое руно греческой мифологии суть различные ветви одной и той же по содержанию положительной научной традиции Востока. На фотографиях первомайских и октябрьских праздников на Красной площади в 1923 году Ленина уже нет. Он болен, его мозг деградирует, И вождь решением ЦК навсегда укрыт от посторонних лиц в горках. На трибунах Ленина заменил Троцкий. Многие партийцы расценивали его как естественного преемника вождя, которому будет передан и СССР, и завет мировой революции, о неизбежности которой говорил Ильич. Еще при жизни вождя мирового пролетариата, правда, публикует его политическое пророчество. Исход борьбы зависит в конечном счете от того, что Россия, Индия, Китай и тому подобное составят гигантское большинство населения. А именно это большинство населения и втягивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле не может быть ни тени сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. После провала революции в Германии и Венгрии, После напрасных надежд на «мировой пожар» в Европе вожди коммунистического интернационала обратили взгляд на восток. Троцкий предрекал, что путь к Парижу и Лондону теперь лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии. А другой вождь, Николай Бухарин, провозглашал. В условиях, когда народные массы встали на дыбы против иностранных империалистов и иностранных насильников с железом в руках, преследующих свои цели, Надо иметь в виду, что в Китае 430 миллионов человек населения, плюс наш Советский Союз с населением более 130 миллионов, плюс в случае дальнейшего развития событий в Индии, которое насчитывает 200 с лишним миллионов. Однако Восток казался сфинксом, прибежищем древних цивилизаций, непостижимых традиций, магических культов и ритуалов. Жизнь глубинной Азии шла по законам Седого Средневековья. И, видимо, поэтому у верхушки большевиков возник интерес к его особенностям, не всегда очевидным, но весьма действенным. Генеральный секретарь генеральной ложи Астрея автономного русского масонства Борис кириченко Остромов в 1926 году писал в прямом обращении к Сталину. Пропаганда ленинизма, благодаря масонской конспирации и дисциплине, могла бы вестись успешнее, особенно в странах Востока, где так склонны ко всему таинственному. В один из осенних дней 1924 года к Александру Барченко, жившему теперь уже на квартире у Александра Кандиайна, своего друга и спутника по путешествию в Лапландию, нагрянули сразу несколько бывших сотрудников и ветеранов Петро -Чека. Это были те, кто пришел когда-то вместе с Дзержинским и стоял у начала этой организации. Уже упоминавшиеся ранее Федор Лейсмер-Шварц, Александр Рикс, Эдуард Отто, а также Константин Константинович Владимиров. К моменту этой встречи все гости уже работали в гражданских учреждениях. Трое из них еще весной 1923 года уволились из органов ОГПУ. Рикс перешел на работу в Наркомат финансов, на должность руководителя сектора валюты и внешней торговли. Отто занимал должность управляющего делами Русского музея, а Лейсмер Шварц стал корреспондентом в Союз Фото. И только Константин Владимиров теперь работал в Москве в спецотделе ОГПУ, особом учреждении, где применял свой талант графолога и почерковеда. Барченко вспоминал. «Товарищи заявили мне, что моя работа имеет настолько большое значение, что я должен доложить о ней правительству, председателю ВСНХ, товарищу Дзержинскому. По их совету я написал Дзержинскому о своей работе». Столь прямая адресация к самому Дзержинскому была возможна. Барченко утверждал, что они были знакомы еще с момента его работы в Мурманске, правда, только по служебной переписке по линии ВСНХ. Однако интрига оказалась более причудливой, чем просто обращение к всемогущему главе ОГПУ. Это и понятно. В среде высокопоставленных чекистов должны были найтись люди, которые могли довести экзотическую идею до серьезного обсуждения и даже воплощения. Возникло предложение – еще до того, как Барченко появится в здании центрального аппарата, он должен встретиться с двумя принципиальными фигурами – старыми партийцами, бывшими секретарями Ленина – Глебом Бокием и Яковым Аграновым. Глеб Иванович Бокий. 1879-1937 годы. Партийный деятель и видный аппаратчик ЧК ОГПУ НКВД. Комиссар государственной безопасности 3 -го ранга, 1935 год. Один из создателей системы ГУЛАГа. Расстрелян, реабилитирован. Яков Янкель Саулович Шмаевич Шевелевич Агранов. 1893-1938 годы. Член партии эсеров в 1912-1915 годах. В РКПБ с 1915 года член ЦК РК ВКПБ, член ЦИК СССР. Занимал должность зампреда ОГПУ. С 1934 года дважды занимал должность замнаркома НКВД. На момент ареста начальник унквд Саратовской области. Репрессирован, не реабилитирован. Гостям Барченко они были лично известны еще по работе в Петрограде, на заре истории ВЧК. Бокий вдобавок был начальником отдела, в котором работал графолог Владимиров. И Барченко написал письмо, которое было передано им влиятельному чекисту. Через несколько дней после визита ветеранов ВЧК Барченко был приглашен на явочную квартиру ОГПУ на улице Красных Зорь. Там его уже ждал прибывший из Москвы Яков Агранов, замначальника секретного отдела ОГПУ, и глава особого бюро Центрального аппарата по административной высылке антисоветских элементов. Агранов курировал связанную с агентурой оперативную деятельность в среде петроградской интеллигенции, в том числе с тайными обществами. В беседе с Аграновым я подробно изложил ему теорию о существовании замкнутого научного коллектива в Центральной Азии и проект установления контактов с обладателями его тайн. Агранов отнесся к моим сообщениям положительно. Позже давал показания Барченко. Разговор оказался продуктивным, но Константин Владимиров не удовлетворился этим результатом и попросил Барченко еще и написать обращение к коллегии ОГПУ еженедельному собранию верхушки чекистского аппарата. «Вернувшись через несколько дней в Ленинград, — вспоминал Барченко, — Владимиров сообщил мне, что дела наши идут успешно, что мне следует выехать в Москву для того, чтобы изложить наш проект руководящим работникам ОГПУ. В Москве Владимиров снова свел меня с Аграновым, которого мы посетили у него на квартире, расположенной вблизи зданий ОГПУ. Точного адреса я в памяти не сохранил». Речь идет о доме номер 9 в Милютинском переулке. Его построила хозяйственная часть административно-организационного отделения ОГПУ исключительно для самых высоких начальников органов. Особняк хорошо охранялся и находился под контролем наружного наблюдения. Оно осуществлялось из соседних домов Чекистского микрорайона. Квартира Агранова располагалась на втором этаже. Напротив его дверей были апартаменты начальника разведки Трилисера. На третьем этаже в тот момент проживал и глава контрразведки Генрих Ягода. Приглашение Барченко прямо домой к Агранову было очень большим доверием и честью. Вот что вспоминал Барченко об этом разговоре. «При этой встрече Агранов сказал мне, что мое сообщение о замкнутом научном коллективе предполагается поставить на заседание коллегии ОГПУ. Мое это предложение об установлении контактов с носителями тайн Шамбалы на Востоке имеет шанс быть принятым, и в дальнейшем мне, по-видимому, придется держать в этом отношении деловую связь с членом коллегии ОГПУ Боке. Послание к Бокию, подготовленное Барченко, содержало конспект мистического учения Дюинхор-Калачакра, центральной темой которого и является Шамбала. Кроме того, уже имелся и проект экспедиции в Шамбалу. Лейсмер Шварц вспоминал. «Я дал свое согласие, и вскоре Барченко мне передал для доставки Бокию пакет, что я и сделал. В Москву я ездил один. Владимиров в Москву уехал на день раньше. Я с ним встретился на другой день, а потом вместе зашли к Бокию, и Владимиров дополнил мою информацию о Барченко». Знакомству Барченко с Бокием предшествовала подготовительная работа петроградских чекистов. Задуманная экспедиция была не просто мероприятием в Центральной Азии с понятной целью – революционной или разведывательной. Она имела и максимально экзотическую цель, которую могли не понять в ЦК и на коллегии ОГПУ. И тем не менее Бокий принимает решение – он готов поддержать идею Барченко. В тот же или на другой день Владимиров свозил меня к Бокию, который затем поставил мой доклад на коллегию ОГПУ. Заседание коллегии состоялось поздно ночью. Все были сильно утомлены, слушали меня невнимательно. Торопились поскорее кончить с вопросами. В результате при поддержке Бокия и Агранова нам удалось добиться, в общем-то, благосклонного решения о том, чтобы поручить Бокию ознакомиться детально с содержанием моего проекта, и если из него действительно можно извлечь какую-либо пользу, сделать это». Почему Владимирова заинтересовал проект Барченко, связанный с экспедицией в Шамбулу? Ответ есть в относящемся к 1950-м годам письме к вдове Барченко Юрия Шишелова, одного из учеников Барченко, избежавшего репрессий, члена тайного общества «Единое трудовое братство». Он утверждал, что в состав предполагаемой экспедиции в Шамбалу предложено было ввести Владимирова. Зная о планируемой чекистами экспедиции в Шамбалу и причастности к ней Владимирова, совершенно иначе читаешь информацию в письме от 20 мая 1925 года к уже знакомому нам Кириченко Остромову, генеральному секретарю генеральной ложи Астрея от масона Сергея Полисадова. Вот что там сообщается. «В воскресенье, очевидно, в день вашего отъезда, меня посетил Владимиров. Он виделся с Забрежневым, который сообщил ему, что вы в Москве, потому что он надеялся застать вас у меня. В течение этого месяца он, говорит, уезжает за границу на три года». Выходит, что с самого начала экспедиция Барченко, в которой предполагалось и участие Владимирова, было масштабное и затратное мероприятие спецотдела при ОГПУ. Любопытные упоминания в документе Забрежнева, одного из доверенных лиц Ленина, курьера Коминтерна и пользователя кремлевской кладовки. Заседание коллегии, принявшее принципиальное решение об отправке экспедиции, проходила под председательством Дзержинского в конце декабря 1924 года. Во многих документах, даже в допросах НКВД, Барченко не раскрывает реакцию главного чекиста на его экзотическую инициативу. Однако в уцелевшей чудом переписки со своим другом Александром Петровым он все же сообщает об этом моменте предельно откровенно. «Мне была предложена материально скромная но постоянная поддержка моих научных исследований в области центрально-азиатской культуры при условии контроля со стороны ОГПУ, гарантирующего партию от мистических мистификаций. Я формально числился по ВСНХ, возглавлявшимся Дзержинским до смерти последнего. В переписке с Петровым Барченко довольно много внимания уделяет своему знакомству с Дзержинским, ведь партийный авторитет создателя ВЧК становится важным рычагом в движении к познанию заветной тайны Шамбалы. Барченко пишет «Исторической ответственностью я обязан подчеркнуть здесь, что если когда-либо проделанная мною анонимная работа найдет широкое общественное применение», то в этом история будет в самой значительной доле обязана участию Дзержинского. Только достаточной ширине его кругозора и исключительной личной и политической честности этого мецената моей научной работы и обязан ее защитой от разрушения и защитой меня самого от политического шантажа, компрометации и преследования за занятия мистикой. Мне кажется, в этих словах Барченко даже слышатся интонации Дзержинского. Пускаясь в дальнейшие воспоминания, мистик и экстрасенс признается. «Дзержинский передал еще при жизни и завещал поддержку и контроль моих исследований своему и Ленина ближайшему товарищу, одному из членов коллегии ОГПУ, ученому, члену широко известной в Ленинграде профессорской семьи. Этот ближайший товарищ был Глеб Бокий. Но важнее, что здесь описан один из поворотных моментов истории, Новым фигурантом этих весьма экзотических событий становится глава спецотдела при ОГПУ. Он несет ответственность за судьбу Александра Васильевича Барченко, а в дальнейшем фатально предопределит и судьбу Николая Рериха. Нигде в фонде Дзержинского в РГАСПе или в каких-либо других государственных документах, относящихся к спецслужбам, мы не найдем упоминаний Александра Васильевича Барченко. Однако в его переписке с инженером-мистиком Александром Петровым и в письмах благополучно ушедшего от преследований НКВД Юрия Васильевича Шишелова к вдове ученого Ольги Петровне Барченко ссылки на Дзержинского имеются. И эти подробности вызывают абсолютное доверие. Для нашего повествования любопытно то, что утверждение проекта экспедиции ОГПУ в Шамбулу Происходит накануне первого возвращения Рериха в Индию. И что не менее важно, имея в виду слова Владимирова о трехлетнем сроке его будущего путешествия, по хронометражу оно полностью совпадает со вторым эпизодом Рериховского путешествия в Центральную Азию.